Глава вторая. Пресс-конференция. Пресса — это изобретение, позволяющее замалчивать определенные вещи при помощи разговора о совершенно других вещах. Р. Рольфе. Устроившись поудобнее в кресле, я начал свой рассказ. После поспешного отъезда из дворца мы остановились перед въездом в Гатчину у моста через речку Цна. Оба пулемета «Максим», или, как их сейчас многие называют, «картечницы», Я расположил по обе стороны от моста и укрыл их, для чего пришлось спешно разобрать будку часового. Используя стога сена, расположенная рядом, моя охрана вместе с казаками замаскировалась на местности. Два эскадрона казаков, переданных в мое подчинение, и лошадей, находящихся в засаде людей, отвели на двести метров и спрятали в лесочке за развилкой дороги. На мосту из срубленных деревьев был выставлен небольшой заслон. Юнкер Засецкий вызвался встретить Драгунский полк и предложить им вернуться в свои казармы. Мы успели вовремя. Драгунский полк шел в сплоченной куче, проигнорировав разъезда и разведку. Пока юнкер переговаривался с офицерами, выехавшими ему навстречу, на узкой дороге скапливалось все больше войск. Когда юнкера захотели застрелить, он спрыгнул в речку, успев ранить нескольких из офицеров. Это их и спасло от неминуемой гибели. Когда полк пошел в наступление, пытаясь одним рывком преодолеть мост, я приказал в упор открыть огонь из обоих боих пулеметов. Как я и предполагал, у пулемета избыточный калибр, но в этот раз это сыграло решающую роль. Пули пробивали на вылет двоих-троих человек сразу, поэтому все руководство и самые ярые противники режима, шедшие впереди колонны, погибли сразу. За пять минут было выпущено более двух тысяч патронов. В момент перезарядки огонь открывали спрятавшиеся по берегу солдаты, моей охраны и казаки. Когда сражение почти закончилось, и основная часть была уничтожена, противник выдвинул две пушки и попытался развернуть их прямой наводкой на дистанции около тысячи метров. Но пулеметы смогли вовремя пресечь эту попытку, уничтожив оба расчета этих орудий. Когда противник отступил, я послал свою охрану арестовать выживших. а два эскадрона казаков отправились преследовать уцелевшие части. Вот, собственно, и все. Так как мои солдаты были хорошо замаскированы и вели огонь из укрытий, то потерь среди личного состава у меня нет, — закончил я повествование. Некоторое время отец с матерью сидели в молчании, осмысливая все сказанное мной, затем отец поинтересовался у меня. «Что ты планируешь делать с выжившими солдатами 25-го кавалерийского полка?» «Ну, по идее, их нужно расстрелять, но можно и на пожизненную каторгу. У государства всегда найдется что строить. Пусть приносят пользу отечеству своим трудом», — ответил я. «Какие у тебя планы на сегодня?» — поинтересовалась Мария Федоровна. «После обеда я планировал заняться подготовкой к пресс-конференции с репортерами и к вечеру отправиться в Санкт-Петербург». где и провести встречу. Все необходимые распоряжения я отдал еще вчера. Поэтому я уверен, что теперь все пройдет нормально. Единственное, в качестве протеста против вмешательства в дела нашего государства на пресс-конференцию будут недопущены дипломаты тех государств, которые были уличены в этом. После этого я отправлюсь обратно сюда, во дворец. Если возникнут какие-либо изменения в планах, я обязательно созвонюсь и сообщу об этом». — сказал я. — Хорошо. В таком случае пойдем отобедаем, а то за всеми событиями я и забыла, что обеденное время уже пришло, произнесла моя мать, вставая с дивана. На обеде присутствовал мой адъютант, князь Виктор Сергеевич Кочубей. Он практически весь обед молчал, да и остальные практически ничего не говорили. Сразу после обеда, отдав необходимое распоряжение для подготовки к предстоящим мероприятиям, я отправился записать основные мысли, которые я буду озвучивать публично. К моему удивлению, это заняло достаточно много времени, и я с трудом успел уложиться к моменту, когда требовалось отправляться в город. В поездке в город меня сопровождал князь и многочисленная охрана. В качестве подстраховки с нами в отдельной карете ехал один из пулеметов, у которого к тому времени уже успели поменять ствол и провести пробные стрельбы. Запас патронов, к сожалению, был не очень большим, и я надеялся, что он нам и не понадобится. Но с пулеметом мне было намного спокойнее. Для встречи с журналистами подготовили зол в Александринском театре. Поездка прошла спокойно, и мы довольно быстро добрались до цели. Вокруг театра стояло оцепление из полиции и солдат. Мы быстро прошли внутрь, подъехав к черному входу. Перед входом в здание толпилась внушительная толпа желающих попасть внутрь, но большую часть из них не пускали. Список лиц, которым разрешено присутствовать на пресс-конференции, в последний день был сильно ограничен. В зале уже давно все собрались, поэтому задерживаться мы не стали. Я в сопровождении князя Юнкеров и поручика Родионова вышли на сцену. На самом краю сцены стоял стол, укрытый зеленым сукном состоящими рядом креслами. Напротив них лежали листы чистой бумаги с карандашами и стояли графины с водой. В зале, поближе к столам, сидели журналисты и представители иностранных посольств. Для этого времени такая форма общения была еще не принята, поэтому на лицах всех присутствующих было явное выражение заинтересованности. Когда я и мои сопровождающие расселись, в зале наступила тишина. Выждав некоторое время, я начал говорить. «Дамы и господа, вас собрали здесь в это вечернее время для того, чтобы я мог пояснить всем присутствующим последнее событие, происходящее в нашей столице. После того, как я вам расскажу официальную версию происходящего, вы сможете задать свои вопросы. В своем недавнем путешествии я объехал большую часть мира». и смог посмотреть на быт людей в разных государствах. После этого я пересек всю огромную территорию нашей страны и смог убедиться, что она по праву называется самой большой страной по занимаемой территории. За время своей поездки я сделал очень много выводов и по приезду в Санкт-Петербург поделился ими со своим отцом. Я не только рассказал ему о своих выводах, но и предложил свои варианты решения острых вопросов, назревших нашей империи. Первым и самым важным вопросом, который я считаю необходимо решить, это полноценная отмена крепостного права и выкупных платежей для крестьян, в то время как Европа и другие страны мира отказались от рабства в любой форме его проявления. В нашей стране до сих пор сохранился этот анахронизм. Реформа, затеянная моим отцом, императором Российской империи Александром III, призванная освободить крестьян и улучшить их положение, привела к обратному эффекту. На местах чиновники и землевладельцы использовали эту реформу с целью наживы, и эффект от нее имел совершенно другое значение. По итогам проводимой реформы количество земли, которой владеют крестьяне, уменьшилось, как и качество самих земель. Это уже вызвало голод нескольких регионов. Поэтому мой отец принял очень непростое, но правильное решение об отмене выкупных платежей И передача земли крестьянам произойдет за счет бюджетных средств. Тем семьям, которые уже выкупили свои наделы у помещиков, будет выплачена компенсация. Но не деньгами, а зерном, материалами и инструментом, причем по сниженной цене, которая будет ниже рыночной. Все это будет происходить в течение нескольких лет. Крестьяне также смогут погасить часть своих кредитов, взятых ранее вышедшего указа, за счет бюджетных средств. Для поддержания развития сельского хозяйства, борьбы с голодом и улучшения уровня жизни крестьян, а также для заселения огромных просторов нашей необъятной Родины, в ближайшее время будет создана программа по переселению крестьянских семей на плодородные почвы Дальнего Востока. В местах, где население деревень и сел не позволяет выделить необходимый минимум земли для нормального сбора урожая, а проще говоря, где есть явное перенаселение – будут выбираться полноценные семьи и переселяться за счет государства на Дальний Восток. Эти семьи будут обеспечиваться большими земельными наделами, жилым домом, посевным материалом, инструментами труда и необходимой живностью для разведения. Для каждого района переселения будут составлены рекомендации агрономов по ведению хозяйства в зависимости от особенностей данного региона. На случай неурожая первого года предусмотрена государственная поддержка, и эти семьи не будут голодать в таком случае. Семьи, участвующие в программе переселения, будут освобождены от всех налогов на ближайшие семь лет. Государство также гарантирует выкуп выращенной продукции и скота по фиксированным ценам. Расселение будет проходить вдоль строящейся железнодорожной магистрали, которая соединит Владивосток с Санкт-Петербургом. Поэтому проблем со сбытом продукции у крестьян не будет. Одновременно с этим будет создана комиссия, которая займется рассмотрением дел по выкупу крестьянами земли и в случае обнаружения несправедливого распределения земельных участков и выдачи в обмен земель, непригодных для ведения сельского хозяйства, помещики будут наказываться штрафом в 25-кратном размере от стоимости этой земли. Комиссия начнет свою работу через три месяца. Поэтому у землевладельцев еще есть время урегулировать эти вопросы со своими крестьянами. Для разорившихся крестьянских хозяйств будут создаваться общины, называемые колхозами, управлять которыми будут опытные агрономы. Так как есть крестьяне, плохо разбирающиеся в аграрном хозяйстве и в ведении хозяйства самостоятельно, то они будут работать под руководством опытных аграриев и при государственной поддержке. Таким хозяйством будет выделяться оборудование для механизации труда и роста показателей сбора урожая. Это позволит обезопасить от голода и сможет создать необходимый уровень жизни обнищавших крестьян. В таких хозяйствах распределение урожая будет производиться в зависимости от вложенного труда каждого члена коллективного хозяйства колхоза. Помимо поддержки крестьян, наш император пошел на беспрецедентные меры в изменении закона и уравнял права между женщиной и мужчиной в нашем государстве, но при этом оставил себе особое право за каждым из них. К мужчинам относится право на обязательную военную службу, а к женщинам – на увеличение населения нашей страны. В качестве поддержки роста населения два раза в год семьи, имеющие четверо и более детей, могут запросить государственную поддержку. Если уровень жизни таких семей будет признан недостаточным, или несущим угрозу голодом, то таким семьям будет выдаваться государственная продуктовая помощь. Ее нельзя будет продать, а использовать только для своей семьи. Семьи, лишившиеся единственного кормильца, смогут рассчитывать на ежемесячную помощь от государства в виде зерна и иных продуктов питания. Для поддержки рождаемости будут увеличены акушерские центры. а для борьбы с детской смертностью будет создаваться бесплатные фельдшерские учреждения во всех крупных населенных пунктах, а также проводиться работа по соблюдению санитарных норм и гигиены. Разработкой данных норм займется специально созданная комиссия при участии ведущих специалистов медицины. Как вы уже знаете, при непосредственном участии нашей императрицы Марии Федоровны в нашем государстве день 14 октября объявлен официальным праздником – Днем Женщины. И я надеюсь, что многие страны пойдут по нашему пути, и в скором времени этот день будет считаться Международным Женским Днем. Для того, чтобы не ущемлять права мужчин в нашем государстве, принято решение 23 ноября, в День памяти нашего святого, Защитника Отечества Александра Невского, официально объявить этот день Днем Защитника Отечества – поздравлять тех мужчин, внесших свой вклад в защиту нашей страны». Сказав столь длинную речь, я прервался и, налив себе стакан воды, выпил его с залпом.